Но перейдем к Александру. Кротость его, как рассказывают ему в похвалу, была такова, что за четырнадцать лет его правления не был казнен без суда ни один человек. И все же он возбудил презрение, славя через чересчур изнеженным и послушном матери и был убит вследствие заговора в войске. В противоположность этим троим Коммод, Север, Антонин Каракалла и Максимин отличались крайней алчностью и жестокостью. Угождая войску, они как могли разоряли и притесняли народ, и всех их, за исключением Севера, постигла печальная участь». Север же прославился такой доблестью, что не утратил расположение солдат до конца жизни и счастливо правил, несмотря на то, что разорял народ. Доблесть его представлялась необычайной и народу, и войску. Народ она пугала и ошеломляла, а войску внушала благоговение» и так как все совершенное им в качестве нового государя замечательно и достойно внимания, то я хотел бы, не вдаваясь в частности, показать, как он умел уподобляться то льву, то лисе, каковым, как я уже говорил, должны подражать государю». Узнав о нерадивости императора Юлиана, Север убедил солдат, находившихся под его началом в Славонии что их долг идти в Рим отомстить за смерть императора Пертинакса, убитого притерианцами. Под этим предлогом он двинул войско на Рим, никому не открывая своего намерения добиться императорской власти, и прибыл в Италию прежде, чем туда донесся слух о его выступлении. Когда он достиг Рима, Сенат, испугавшись, провозгласил его императором и приказал убить Юлиана. Однако на пути Севера стояло еще два препятствия. В Азии. Песцений Нигер, глава азийского войска, провозгласил себя императором. На западе соперником его стал Альбин. Выступить в открытую против обоих было опасно, поэтому Север решил на Нигера напасть открыто, а Альбина устранить хитростью. Последнему он написал, что, будучи возведен сенатом в императорское достоинство, желает разделить с ним эту честь, просит его принять титул цезаря и по решению сената объявляет его соправителем. Тот все это принял за правду, но после того, как войско Нигера было разбито, сам он умерщвлен а дела на востоке улажены, Север вернулся в Рим и подал в Сенат жалобу, будто бы Альбин, забыв об оказанных ему Севером благодеяниях, покушался на его жизнь, почему он вынужден выступить из Рима, чтобы покарать Альбина за неблагодарность, после чего он настиг Альбина во Франции и лишил его власти и жизни».